И во-вторых, мне нужны выходы на здешние угольные и рудные разрезы. Там при проведении взрывных работ применяется огромное количество взрывчатки. Мне эта взрывчатка понадобится в Москве, причем быстро и в больших количествах. И учти, ты должен не склад со взрывчаткой подломить, а наладить канал, по которому мы сможем получать ее регулярно. В идеале... Ты должен выйти на завод, который производит промышленную взрывчатку. Денег не жалей, давай любую сумму, которую запросят. Главное замазать человека, а потом он наш. Потом уже можно вертеть им как угодно. Попробуй внедрить на завод наших людей. В общем, ты понял, мне нужна взрывчатка много и быстро. Постараюсь, Колян, кивнул Зародыш. «Сколько у меня времени?» «Надо уложиться в пару недель», — ответил Колян. «Ну все, расходимся. Каждый идет по своему маршруту. Я возвращаюсь в Москву и там ложусь на дно». И Колян, не прощаясь, повернулся и широко зашагал по пыльной дороге в сторону видневшихся в отдалении железнодорожных путей, за которыми хаотично громоздились разнокалиберные коробки построек бесконечной промзоны индустриального города Таёжного. Глава 26. А побоище, происшедшим недавно на смотровой площадке, напоминали теперь только бурые пятна засохшей крови на сером бетоне и надувной матрас, на котором лежал Степан Юрьев по прозвищу сержант, специалист по дальней стрельбе. Встретившись с абрамом у метро, сержант окинул его цепким взглядом и коротко спросил. «Виделись и вроде». «Было дело», — также коротко ответил майор. «И на этом обмен воспоминаниями был закончен». Разведчики проводили сержанта на позицию, Заперли его на замок снаружи и оставили ему ключ, показав, как можно открыть замок изнутри. Сами они устроились на чердаке, также заперевшись снаружи, и принялись рассматривать объект в бинокль через слуховое окно. Капитан Усманов долго и мучительно искал место, откуда он мог бы, оставаясь снаружи, контролировать переулок. Вновь устроиться на лестничной площадке дома напротив он уже не мог. Такой длительный ремонт телефонной линии мог бы вызвать подозрения жильцов. В конце концов, Усманов устроился в машине на оживленной улице напротив поворота в переулок. С этого места хорошо просматривался вход в подъезд. Однако остановка автотранспорта там была запрещена, и капитан чувствовал себя неуютно. Впрочем, увидев, что проезжающие гаишники не обращают на него ни малейшего внимания, капитан успокоился и сосредоточил внимание на пустынном ущелье переулок. А сержант, чувствуя за собой надежный тыл, принялся обживать позицию. Приспустил воздух из матраса, чтобы чувствовать себя на нем более устойчиво. Поставил рядом с собой Пластиковую бутылку с водой и другую обрезанную бутылку, заменявшую ночной горшок, положил рядом одеяло на тот случай, если станет холодно, и горсть очищенных грецких орехов, чтобы подкрепляться. В начале своей военной карьеры он брал на задание шоколад, который не только очень питателен, но и имеет свойство подавлять аппетит. Однако затем сержант заметил, что возбуждающее действие кофеина, которого так много в шоколаде, уменьшает твердость руки, и потому в качестве провианта стал использовать орехи, сало и тому подобные продукты, в которых на единицу веса приходится максимум калорий. Никотин также отрицательно влияет на твердость рук, и потому сержант никогда не курил ни на задании, что невозможно и по соображениям маскировки, не перед заданием. Об алкоголе, разумеется, и речи быть не могло. Перед заданием сержант как можно меньше ел и пил, поскольку сидение в засаде и выслеживание объекта